В 1657 году король Людовик XIV восстановил роту мушкетеров. Он хотел создать самое великолепное подразделение в Европе, которое сопровождало бы его во время пышных выездов, встречало бы иностранных послов, развлекало кавалеров и дам ярким зрелищем парадов и учений. Кроме того, мушкетеры должны были быть готовыми быстро и без огласки выполнять любые поручения короля. В этой роте Дортаньян получил чин младшего лейтенанта. На первый взгляд, это выглядит понижением, но на самом деле младший лейтенант у королевских мушкетеров это было, как сейчас говорят, значительно круче, чем капитан во французской гвардии. К тому же, служба в элитной роте мушкетеров приносила неплохой доход. Скорее Дортаньян даже начал называть себя графом а весной 1658 года его назначили командиром, капитан-лейтенантом, роты. Эта должность в те времена соответствовала генеральской. Фактически он занял бывшее место Де Тревилля. Впрочем, это была не совсем та же самая должность. Под началом Де Тревилля находилось около ста человек. Рота же Д'Артаньяна состояла из трехсот мушкетеров. Все это были аристократы из самых известных семей Франции, и все они имели одинаковых серых коней, поэтому их и называли серыми мушкетерами или мушкетерами тартанянами. Жан-Крестьан Птифис описывает эту роту так: Рота представляла собой некий небольшой, отдельный и абсолютно автономный армейский корпус, в котором имелись свой аптекарь, свой священник, свой хирург, свой кузнец, свой шорник, свой оружейник, три капитан-армуса, один казначей, много барабанщиков, 16 младших бригадиров, четыре бригадира, один комиссар по наблюдению за поведением, шесть квартирмейстеров один корнет и один капрал. Вплоть до 1665 года мушкетёры входили в состав пехоты. А затем рота стала действенной, имевшей и знамя, и стандарт, символ наличия солдат двух видов пеших и конных. Рота разделялась сначала на две, а затем на четыре бригады. Сейчас мы сказали бы на четыре взвода. Такое разделение позволяло мушкетёрам в полной мере играть свою двойную роль роль элитной роты и роль парадных войск. Пока две или три бригады бросались туда, где в Европе раздавалось пусть чуть слышное бряцание оружия, оставшиеся находились в Сен-Жермени или Версале для ординарной охраны его величества. Во время войны, когда мушкетёры включались в состав войск военного ведомства, Один отряд всегда оставался там, где был король. Именно под командованием Дортаньяна мушкетёры постепенно стали чем-то вроде офицерской школы, где наиболее видные дворяне обучали военному искусству. В роту вступали обычно в возрасте 16-17 лет, и через 3-4 года обучения в роте можно было, имея средства, получить должность лейтенанта и зачастую даже капитана в полках обычных войск. Те, кто предпочитал остаться в роте, входили в состав стариков, то есть в некую группу избранных, включавшую 52 наиболее старших по возрасту мушкетера. Это элитное формирование вызвало в Европе массу подражаний. Для Д'Артаньяна это была вершина счастья, сбыла с мечта юноши, который когда-то приехал в Париж на пегой кляче. Теперь Дортаньян жил в роскошном доме на улице Дюбак, напоминавшем дворец и величной и убранством. Мало кто в Париже обладал таким количеством фламандских ковров, как новоявленный граф Дортаньян. Дортаньян со всей очевидностью теперь был доверенным лицом короля, следуя часто личным устным указаниям монарха. Его репутация была настолько безупречна, что подчиняясь ему верили на слово. Что касается графства, то никто не решился уличить командира мушкетеров в самозванстве, ибо как и всякий госпоконец, он был не только че славин, но и обладал немалым влиянием при дворе. По поводу графского титула Жан-Кристиан Птифис высказывает следующее мнение: Д'Артаньян горделиво выставил на всеобщее обозрение герб, разделённый на четыре поля. На первом и четвёртом серебряном поле чёрный орёл с распростёртыми крыльями. На втором и третьем поле на красном фоне серебряный замок с двумя башнями по бокам, с намётом из серебра. Все пустые поля красного цвета. Разумеется, завистливые придворные подняли шум утверждает, что он незаслуженно присвоил себе имя и титул, которые ему не принадлежали. Дальше хуже. После смерти Дортаниана претензии его семьи оспаривались через суд. Конечно, незаконность присвоения графского титула не вызывает сомнений. Если уж кто и мог претендовать на этот титул, так это не Дортаньян, а его кузен, Жозеф де Монтескьё, которому принадлежали замок и земли Дортаньянов на берегах Адура. Однако то, как бесс церемонно произошло это облагораживание по заимствованного имени, наводит на мысль, что госконец никогда не позволил бы себе ничего подобного, если бы не был уверен в том, что король не станет возражать.